изворотливый Абдулов или топор в руках ревнивца. Как мы помним, в конце 70-х в театральной к и н о ш н о й среде ходили слухи о том, что Ирину а л ф е р о в у кто-то п р о т е ж и р у е т на самом верху, то ли к и н о ш н ы м то ли государственным. После ее участия в сериале ТАССу полномочен заявить, который снимался по прямому указанию председателя КГБ Юрия Андропова, эти слухи вновь возникли. Однако отметим, что не меньшим успехом в верхах пользовался и супруг Алферовой Александр Абдулов. Например, в середине 80-х его стали активно приглашать в качестве исполнителя на различные официальные мероприятия, что явно указывало на определенное отношение к нему властей и п р и д е р ж а щ и х Ненадежных актеров на такие действия обычно не звали. Правда, сам актер не слишком охотно шел на такие мероприятия. А иной раз и вовсе старался от них о т к р е с и т ь с я Вот его собственные слова на этот счет. В мае 1985 года я должен был принимать участие в концерте, посвященном 40-летию Победы. Мы тогда подготовили номер. Я читаю стихи протеста, Лариса Долина поют песню протеста, а артисты ансамбля Игоря Моисеева пляшут танец протеста вокруг нас. Шла репетиция. Пришел министр культуры Демичев. Артисты сидят в первых рядах большого темного зала, мандражируют. Он на самой верхатуре молча наблюдает. Вдруг голос: "А почему нет Лещенко и к а б з о н а Моисеев постановщик д е й с т в а не смог ответить. Тогда было велено, чтобы они и вместо нас с д о л и н о исполняли песню "Ядерному взрыву нет". Перед нами извинились, и мы пошли к выходу. Когда проходили мимо а л я г а Борисова, который ждал своей очереди, он прошепел: «О, счастливцы!» А в феврале 1986 года я отказался читать стихи Фирсова на концерте для делегатов 27 съезда партии. Дело было так: стихи принесли в театр директору. Они назывались «Мы державно идем в коммунизм». Я не знал, что делать. Мы тогда репетировали диктатуру совести, и в зале сидел Михаил Шатров. Он мне и насоветовал отказаться. Я позвонил в идеологический отдел ЦК КПСС, долго извинялся, ссылался на слабоумие, а потом черт меня дернул спросил, читали ли они сами эти стихи. Мне вежливо сказали, что нет, не читали. Я взял и брякнул: «Почитайте, это за гранью добра и зла». Мне так вежливо ответили, что обязательно последуют моему совету. Через полчаса из кабинета выскочил перепуганный директор с криком: "Ты никогда не получишь звание заслуженного!" Оказывается, ему позвонили и сказали: "Мы долго решали, кому поручить столь ответственное дело л а н о в о м у или Абдулову. Предпочли Абдулова. Так вот передайте ему, что нам тоже нравится не все, что он делает." И еще ему передаете, что стихи, одобренные идеологическим отделом ЦК КПСС, не могут быть за гранью добра и зла. И повесили трубку. Театр лихорадило, думали, что за этим последует приказ уволить меня и так далее. Но все обошлось. В последнем Абдулов прав, действительно все обошлось. Более того, именно в том самом 1986 году ему было присвоено Звание заслуженного артиста РСФСР. Судя по всему, свое дело сделала природная изворотливость з м е и а б д у л о в родился именно в ее год, 1953. Причем эта изворотливость вручала его и в других сложных ситуациях. Вспомним, как он успел увернуться от ревнивой фанатки, которая намеревалась облить его кислотой. Или с л у ч а и когда он избежал гибели в авиакатастрофе в 1 9 7 6 году, покинув раковый самолет буквально за несколько минут до взлета. Однако это далеко не все случаи, когда Абдулова откровенно везло, когда он проявлял чудеса изворотливости, причем в прямом смысле этого слова. Например, однажды его едва не убил ревнивый муж, который п р и р е в н о в а л к нему свою молодую супругу. Об этой истории рассказывает мама актера Людмила Дмитриевна Абдулова. Однажды северо заявился мужчина, от которого ушла жена с ребенком. Он почему-то вбил себе в голову, что произошло это из-за Саши. Приехал в Москву, вскрыл их сырой квартиру. Интересно, от кого он узнал их адрес, ведь в мосгорсправке адреса известных актеров никому не давали. И спрятался там. А когда Саша вернулся домой, бросился на него, размахивая топором и крича: "Верни мне сына и жену!" Саша стал сопротивляться, он мог за себя постоять, но и мужик оказался не слабым и все-таки ударил топором сына по плечу. Он долго ходил потом с перевязанной рукой. Друзья звали его Леном недобитый.